Узнавши, что пути путивль взят, имение его пограблено, и что Изяслав идет на него, хочет осадить в Новгороде, Святослав позвал на совет князей Ивана Юрьевича, Ивана Ростиславича Берладника, дружину половцев диких, дядей своих, и спрашивал, что делать. Те отвечали ему, «Князь, ступай отсюда, не мешкая! Здесь тебе при чем оставаться?» «Нет ни хлеба, ничего. Ступай в лесную землю. Там тебе близко будет пересылаться с отцом своим Юрием». Святослав послушался и побежал из Новгорода в Карачев с женою и детьми, и с женою брата своего Игоря. Из дружины одни пошли за ним, другие оставили его. Новгородцы северские дали знать Изяславу и его союзникам, что Святослав убежал от них. Это известие сильно раздосадовало Давыдовичей. Они знали, что пока Святослав будет на свободе, до тех пор не перестанет отыскивать свободы брату. В сердцах Изяслав Давыдович сказал братьям, «Пустите меня за ним». «Если ему самому удастся уйти от меня, то жену и детей у него отниму, и менее его возьму». И, взявши с собою три тысячи конной дружины, без вазов, налегке отправился в погоню за Ольговичем, которому не оставалось более ничего делать, как или семью и дружину свою отдать в плен, или голову свою положить. Подумав с союзными князьями, половцами и дружиною, он вышел навстречу к Давыдовичу и разбил его. Изислав Мстиславич и Владимир Давыдович шли с полками вслед за Изиславом Давыдовичем, и, остановившись в лесу, сели было обедать, как вдруг пригнал к ним один муж с вестью, что Изислав разбит Ольговичем. Эта весть сильно раздосадовала Изеслава Мстиславича, который, по выражению летописца, был храбр и крепок на рать. Он выстроил свое войско и пошел на Святослава к Карачеву. На дороге встречали его беглецы из дружины Изяслава Давыдовича и присоединялись к войску. Самого Давыдовича долго не было. Наконец и он явился в полдень. Князья шли весь этот день до ночи и остановились ночевать недалеко от Карачева, а Святослав, узнав о их приходе, ушел за лес в землю Вятичей. Тогда Изяслав Мстиславич сказал Давыдовичам, «Каких хотели вы волостей? те я вам добыл. Вот вам Новгород Северский и все Святославовы волости». Что же будет в этих властях Игорева, рабы или товар какой, то мое. А что будет Святославовых рабов и товара, то разделим на часть. Уредившись таким образом, Изяслав возвратился в Киев. А между тем Игорь Ольгович сильно разболелся в тюрьме и прислал сказать ему, «Брат, я очень болен и прошу у тебя пострижения». «Хотел я этого, когда еще был князем, а теперь в нужде я сильно разболелся и не думаю, что останусь в живых». Изислав сжалился и послал сказать ему, «Если была у тебя мысль о пострижении, то ты волен, а я тебя и без того выпускаю для твоей болезни». Над Игорем рознили верх тюрьмы и вынесли больного в келью. Восемь дней он не пил, не ел, но потом ему полегчало, и он постригся в Киевском Федоровском монастыре в Схиме.